Глава 69. Мятежей в его войсках за десять лет гальских войн не случилось ни разу. В гражданской войне лишь несколько раз, но солдаты тотчас возвращались к порядку, и не столько из-за отзывчивости полководца, сколько из уважения к нему, цезарь никогда не уступал мятежникам, а всегда решительно шел против них. Девятый легион перед Плаценцией Он на месте распустил с позором, хотя Помпей еще не сложил оружие и только после долгих и униженных просьб восстановил его, покарав предварительно зачинщиков. Примечание. Перед Плаценцией в 49-м году Цезарь об этих мятежах умалчивает.